Глава 14. Белый дом – одна из самых маленьких президентских резиденций в мире. Ее длина 170 футов, ширина 80 футов, а площадь лишь 18 акров ухоженной земли. План дома создал архитектор Джеймс Хоббан. Конечно, замысел не отличался оригинальностью, однако был выбран в открытом конкурсе дизайнерских проектов специальной комиссии, оценившую его как привлекательный, достойный и гибкий. Здание являло собой похожее на ящик сооружение с ребристой крышей, балюстрадой и украшенным колоннами парадным входом. Президент Зак Харни провел в Белом доме уже три с половиной года, однако редко чувствовал себя здесь уютно. Его стесняло и смущало это собрание канделябров и других старинных вещей, охраняемое вооруженными морскими пехотинцами. Но сейчас, шагая в сторону западного крыла, Зак ощущал странный подъем и легкость, а ноги сами несли его по мягкому толстому ковру. Несколько служащих Белого дома при его приближении оторвались от своих дел. Харни махал рукой и приветствовал каждого по имени ответные приветствия звучали хотя и вежливо но достаточно сухо а улыбки выглядели искусственными доброе утро господин президент приятно видеть вас господин президент добрый день сэр направляясь в кабинет президент ощущал у себя за спиной переглядывание и перешептывание в белом доме назревал мятеж в течение последних недель разочарованность в доме Номер 1600 по Пенсильвании-авеню выросло до такой степени, что Харни чувствовал себя почти капитаном Блайем. Он словно командовал кораблем, который готовился к бунту. Президент не винил их. Его люди трудились на протяжении долгих, тяжелых дней и недель, чтобы принести ему победу на предстоящих выборах. И вот сейчас совершенно внезапно их лидер словно потерял ко всему интерес. «Скоро они все поймут», — попытался успокоить себя Харни. «Скоро я вновь окажусь героем». Ему было неприятно так долго держать собственных сотрудников в неведении, но секретность в этом деле казалась жизненно необходимой. Стены Белого дома были слишком ненадежным препятствием для распространения секретов. Харни вошел в приемную овального кабинета и приветливо кивнул секретарше. «Вы сегодня очаровательно выглядите, Долорес». «И вы тоже в прекрасной форме, сэр», — вежливо ответила та, неодобрительно оглядывая облачение президента. Харни понизил голос. «Попрошу вас организовать мне встречу». «С кем, сэр?» «Со всеми сотрудниками Белого дома». Секретарша удивилась. «Со всеми вашими сотрудниками, сэр? Со всеми ста сорока семью сотрудниками? Именно так?» Долорес... Выглядела смущенной. «Хорошо, а где их собрать? В зале для пресс-конференций?» Харни отрицательно покачал головой. «Нет. Давайте сделаем это в моем кабинете». Секретарша не могла сдержать своих чувств. «Вы хотите видеть всех в овальном кабинете?» «Да-да, вы правильно поняли. И всех одновременно, сэр?» «Почему бы и нет? Назначите встречу на 4 часа». Секретарша кивнула, соглашаясь, как соглашаются, чтобы успокоить душевно больного. «Хорошо, сэр. А тема встречи?» «Сегодня вечером я должен сделать американскому народу важное заявление. И хочу, чтобы мои ближайшие сотрудники услышали его первыми». На лице секретарши внезапно появилось тревожное, даже испуганное выражение, словно она ожидала чего-то ужасного. Она поинтересовалась почти шепотом. «Сэр, не хотите же вы сказать, что отказываетесь от дальнейшей борьбы за второй срок?» Харни рассмеялся. «Ради бога!» «Только не это, Долорес!» «Я рвусь в бой!» Секретарша явно не спешила поверить в это. Средства массовой информации в один голос кричали, что президент игнорирует предстоящие выборы. Харни весело подмигнул. «Долорес!» Все эти годы вы так замечательно преданно мне служили, но вам придется поработать с таким же упорством еще четыре года. Клянусь, в этот раз мы не покинем Белый дом. Теперь Долорес смотрела на него так, словно очень хотела верить его словам. «Да, сэр, я обязательно соберу всех, ровно четыре». Входя в овальный кабинет, Зак Харни не мог сдержать улыбку. Он представил, как все его сотрудники столпятся в этой, кажущейся, не совсем небольшой комнате. Знаменитый кабинет за свою долгую историю приобрел множество различных прозвищ. Как только его не называли. Мужская комната, берлога Дика, спальня Клинтона. Харни предпочитал называть его «ловушка для омаров». Это казалось самым подходящим. Каждый раз, когда в кабинет входил новый человек, он моментально терял равновесие и точку опоры. Симметрия комнаты, ее мягко закругляющиеся стены, искусно замаскированные двери, отдельные для входа и выхода, заставляли посетителя ощущать некое подобие головокружения и даже расстройства зрения. Нередко какой-нибудь важный человек, поднявшись после беседы с президентом, торжественно пожимал хозяину кабинета руку и целеустремленно направлялся прямиком в шкаф. Дальнейшее зависело от исхода встречи. Президент или сразу останавливал гостя, или же с интересом наблюдал, как тот смущенно пытается выпутаться из затруднительного положения. Харни всегда считал, что самой важной эффективной особенностью овального кабинета является многоцветный американский орел вытканный на ковре, покрывающим пол. Левой лапой птица сжимает оливковую ветвь, а правой — пучок стрел. Мало кому из посторонних было известно об одной интересной детали. В мирное время орел смотрел влево, по направлению оливковой ветви. Когда США вступали в войну, он таинственным образом поворачивал голову вправо в сторону стрел. Секрет этого небольшого, но очаровательного трюка служил постоянным источником раздумий для всех сотрудников аппарата, поскольку лишь сам президент и руководитель хозяйственной части знали, как это делается. Когда пришло его время, Харни с разочарованием обнаружил, что все объясняется чересчур просто. В подвале кладовой хранился еще один овальный ковер, и при необходимости ночью их меняли местами сейчас вззирая на мирно смотрящего влево орла харни улыбнулся собственной мысли а что если в честь небольшой войны которую он намерен развернуть против сенатора серджика секстена сменить ковер